Пролог. 15 столетий минуло с того дня, как Спаситель покинул землю. Мир погрузился во мрак, мор, нищета, голод, болезни. Люди подавлены и угнетены. Вся их жизнь бесконечное, лишённое смысла страдание. Боже, Боже, уповаем на тебя. Спаси и сохрани, Господи, яви чудо, шепчут губы молящихся. Но и чудо теперь под запретом, а земля озарена кострами святой инквизиции. Может ли Христос взирать спокойно на эти слёзы, стоя по ту сторону мира? Может ли он быть равнодушным к горю своих детей? Нет. Любовь не позволила ему быть безучастным, и он пришёл, не дожидаясь объявленного срока. Люди смотрят на него, явившегося в человеческом облике, и не могут оторвать глаз, и не могут поверить своему счастью. Они стремятся и льнут к нему, прикасаются к полам одежды его и целуют землю, по которой идет он. Дети бросают перед ним цветы и поют «Асанна! Асанна!» «Это он! Это никто, как он!» — кричат люди. А он проходит среди них молча. С тихой улыбкой бесконечного сострадания и солнце любви горит в его сердце. Он простирает руки, и больные излечиваются, и уродливые преображаются, и несчастные обретают счастье. Это он, это никто, как он, кричат и кричат люди. Но вот он видит траурную процессию на пороге храма. В белом маленьком гробике семилетняя девочка. Если это ты, То воскреси дитя моё, восклицает обезумевшая от горя мать и падает ему в ноги. Он воскресит твоё дитя, кричат люди. Воскреси из мёртвых. Христос обводит их взглядом. Встань, девица, говорит он. И малый ребёнок, лежавший в гробе, открывает глаза, садится и удивлённо смотрит кругом. Где я? Что происходит? Кто эти люди? Но, увидев мать, девочка улыбается и тянет к ней свои руки: "Мама, мама!" В народе смятение и крики. Многие не в силах перенести увиденное, лишаются чувств. Рыдания и возгласы неописуемого восторга. Это он, это никто, как он. И в эту же секунду мимо проходит высокий и худой, словно высохший кипарис, девяностолетний кардинал, великий инквизитор. Но на его теле не кардинальский наряд, а суровая монашеская ряса отшельника. Он всё видел, видел, как ставили на землю гроб, видел, как девочка ожила, видел безумство счастливой матери, но он не просиял, как те, что были вокруг. Нет, Лицо его омрачилось, он нахмурил седые брови, а взгляд его вспыхнул зловещим огнём. "Взять его", командует старик своей страже и указывает на Христа пальцем. Приученный к страху толпа расступается перед священной стражей. Люди встают на колени, склоняют головы и безропотно отдают его в руки Святой инквизиции. Гробовым молчанием толпа провожает Спасителя. И уже через четверть часа он и великий инквизитор оказываются в сырой темнице один на один. Зачем ты пришёл? спрашивает старик, стараясь не глядеть на своего пленника. Зачем ты пришёл мешать нам? 15 веков назад страшный и умный дух нашёл тебя в пустыне и говорил тебе дать людям счастье, но ты не дал. Ты мог дать им хлеба бесчисленные, а дал свободу. Ты мог дать им чудеса великие, а дал им гордость и тяготы земные. Ты мог дать им бессмертие и жизнь счастливую, но ты дал им веру. Что ж не был ты милосерден к детям своим? Разве не знал ты, что человек слаб? Завтра же я осужу тебя, и те, что сегодня бросали перед тобою цветы, будут подгребать угли к твоему костру». Неужели ты не знал этого? Таковы те, кому ты решил дать свободу. Что ты смотришь на меня так кротко, не удостаивая даже негодованием? Да, я рассказываю тебе о твоих людях. Я говорю тебе о тех, что распяли тебя тогда, и о тех, что распнут тебя вновь. Зачем ты пришёл нам мешать? Спаситель слушает старика, но не отвечает. Молчишь, тихо шепчет старик и смотрит на пленника из-под насупленных бровей. Тысячи, тысячи раз я раздумывал над этим, просыпался ночами и плакал, силясь понять. В твоих руках было счастье, но ты дал людям ношу. Неужели же ты приходил лишь к избранным и для избранных? Неужели не видел ты, что человек слаб, как ребёнок, и как ребёнок завислив, Что думает он? Лишь о себе и о своём благе. И что для счастья ему нужно чудо, чудо и только. Многие ли способны следовать за тобой? Многие ли будут поститься в пустыне, поедая серанчу и скорпионов, как делал ты? Многие ли примут огонь твоей истины голыми руками? Нет. Тысячи за все века святые и праведники, жалкая кучка, и всё. А как же остальные? Как им быть? О них-то не думаю вовсе. Да, человек слаб, мелок и жалок. Вот истина о человеке. Но почему бы не дать ему счастье, маленького, крохотного земного счастья? Но ты не дал. Мок, а не дал. Но он молчал и лишь смотрел на старика. Что ты глядишь на меня проникновенно своими кроткими глазами, кричал инквизитор. Разсердись. Я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Разве я не знаю, с кем я говорю? Тебе всё известно. Я читаю это в твоих глазах. Да, мы уже не с тобой, а с ним, с тем премудрым духом, что искушал тебя в пустыне. Мы взяли от него рим и меч Цезаря и объявили себя царями земными, царями едиными. Ты проповедовал гордым, а мы пошли к смиренным. Ты говорил к тысяче, а мы о счастливым тысяче тысяч. Ты поставил подвиг свой и ушёл. А дети твои здесь, и они сироты, и нет у них отца более, кто бы подсказал и утешил. Но мы исправили ошибки твои. Мы сказали им, что знаем тайну твою, и что стоит поклониться нам, и будет каждому и наставление, и утешение. Мы даже грех сделали позволительным, но лишь с нашего разрешения. Да, мы дали детям твоим то, что ты не дал. Да, мы обманываем их, но для их же блага. Да, мы кормим их их же руками. Да, мы пугаем их, но их же счастье. И они будут счастливы и возблагодарят нас, так говорил великий инквизитор к спасителю, но тот продолжал молчать. Он лишь глядел на старика печальными глазами. Ты всё молчишь, проскрежетал великий инквизитор и бросил на пленника гневный взгляд. Ладно. Ты заговоришь в час страшного суда, когда придёшь судить их. Но знай, что в эту минуту мы встанем и скажем тебе мы взяли грехи их на себя не суди их но суди нас я не боюсь тебя завтра же ты увидишь как это послушное стадо по мановению моему бросится подгребать горящий уголь к твоему костру на котором сожгу тебя за то что пришёл ты мешать нам ибо если кто более всех и заслужил наш костёр так это ты завтра сожгу тебя Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждал, что он ему ответит. Ему тяжело молчание пленника. Он видел, как тот все время слушал его проникновенно и тихо. Слушал и смотрел ему прямо в глаза, словно и не хотел возражать. Старику же хотелось, чтобы пленник сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное, но он молчал. А потом вдруг приблизился к старику и сказал, И тихо поцеловал его в бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его. Он идёт к двери, отворяет её и говорит: "Ступай и не приходи более. Не приходи вовсе. Не приходи никогда. Никогда". Андрей закончил рассказ. «Это что, какая-то притча, не понял я?» «Можно и так сказать», — ответил Андрей. «Это история, которую атеист Иван Карамазов рассказывает своему брату, юному послушнику Алёше». «Фёдор Михайлович Достоевский», — пояснил Гаптен. «Глава «Великий инквизитор» — это просто часть романа о братьях Карамазовых», — задумчиво продолжал Андрей. Но эта поразительная история живёт своей самостоятельной жизнью уже более 100 лет. В ней загадка. Одни говорят, что это пророчество Достоевского о будущих смутных временах. Другие Вот ты, Анхель, как думаешь, о чём эта история? О том, что Бог это любовь. Я ответил наугад, пожал плечами. На самом деле, ответа у меня не было. Да, но ты забываешь одно важное обстоятельство, поправил меня Андрей. Эту историю глубоко верующему человеку рассказывает атеист. Странно, странно пробормотал Гаптен. Он хоть и читал Карамазовых, но лишь сейчас обратил внимание на этот парадоксальный факт. Действительно, Иван Карамазов атеист. Это притча не о вере, это притча о добре, тихо сказал Андрей. глядя словно внутрь себя, словно бы сверяясь с какими-то другими своими мыслями. «О добре?» — удивился Гаптен. «Но почему?» «О добре», — повторил Андрей. «Великий инквизитор не желает людям зла. Напротив, он желает им добра. Но это, как бы сказать, неправильное добро, что ли? Не от сердца». «Постой, что ты имеешь в виду?» Гаптен потерял мысль и закачал головой из стороны в сторону. Андрей задумался. «Поставь!» Понимаешь, начал он через какое-то время. Инквизитор изучил этот мир, изучил людей. Например, он знает, что люди боятся власти и что они будут присмикаться перед ней, как только она покажет зубы. Причём перед всякой властью, властью правителей, властью авторитетов, предрассудков, властью их собственного страха. Первая печать, отметил я сам для себя, и тут же вспомнил слова Данилы Власть — это не когда кто-то правит. Власть — это когда кто-то подчиняется. Инквизитор знает и другое, — продолжал Андрей. Он знает, что люди часто готовы пожертвовать ценным и важным ради своих мелких, сиюминутных прихотей и желаний. Как часто случается, что человек отворачивается от тех, кто его любит. Ведь часто же и от чужой беды, чужой боли, Это вторая печать, понял я, эгоизм, Андрей кивнул. И наконец сам он, этот инквизитор, он же завидует. Он завидует самому себе. И это третья печать. Он не хочет верить в то, что люди такие, как он о них говорит. И он не хочет быть тем, кто так говорит. Нет, не хочет. Он завидует себе, но не ожесточённому, не разочарованному, не отчаявшемуся. Понятно я объясняю? Он завидует себе тому, каким бы он был, если бы в нём была сила Христа. Да, понял я наконец. Да, да. Он силе его доброты завидует. Точно. И поэтому именно атеист Иван эту притчу рассказывает, потому что в нём тоже этой силы нет, только разум. Да, Андрей улыбнулся мне и вернулся к тому, с чего начал. И поэтому доброта бывает разной, и правильной, и неправильной. Бывает от сердца, а бывает от разума. Формально ведь великий инквизитор что говорит? Бог оставил людей один на один с жизнью. Живите, боритесь, создавайте себя. Вот завет Бога к человеку. Но людям было бы легче, если бы Бог был золотой рыбкой, щукой исполняющей его желания, коньком горбунком. А это не так. И вот инквизитор предлагает людям осязаемую иллюзию: определённость, стабильность, маленькое человеческое счастье, мудрость и защиту церкви. Он говорит: "Не ищите смысл жизни, не ищите правды, но живите так, как мы скажем, потому что мы знаем его тайну". И он, этот инквизитор, действительно желает людям добра, но это доброта от ума, а не от сердца. Он самих людей не видит, они для него стадо, тысячи тысяч. А у Христа доброта от сердца, дополнил я. Да, продолжил Андрей. Христос не к тысячам избранных приходил, как говорит инквизитор, ни к сотням, ни к десяткам, он к одному приходил, к каждому. И вот теперь он смотрит на одного, на великого инквизитора и сострадает ему. Не сочувствует, не жалеет, а сострадает. Тот говорит: "Я ненавижу тебя", а он подходит и целует его в губы. И в этом всё. Сострадает, эхом повторил Гаптен. Можно всё делать правильно, задумчиво сказал Андрей, словно бы подводя итог своим словам. Можно и думать правильно, и поступать правильно. Но вот доброты в этом не будет. А если доброты нет, то тогда и дела мертвы, и мысли, и поступки. Истинная доброта, она от сердца. Это открытость, это подлинное бесстрашие. Вот что такое настоящая доброта». «И что ты думаешь?» — спросил у него Гаптен, показав глазами на мерцающий экран. «Данила протянет луковку. А что дальше будет, не знаю». «Луковку? Я был уверен, что ослышался». Да, задумчиво ответил Андрей. Это тоже из братьев Карамазовых пояснил Гаптен. Луковка. И было видно, что он понял в этот момент что-то очень важное, что-то значительное. Но что?